От лестницы тянулся коридор с целым рядом деревянных дверей. Пахло затклостью при подвалы лофтов. Он двинулся вперед, гадая, какой из них принадлежит ему. Через пару шагов сомнений не осталось. Всего лишь одна дверь была металлическая. Висячего замка не видно, только замочная скважина. За этой дверью то, что он ищет. В руках он по-прежнему сжимал молоток и отвертку. Отбросив все предосторожности, он просунул ее между стеной и дверным косяком и за всех сил ударил молотком. Металл прогнулся, образовав щель. Он вогнал отвертку глубже и вновь воспользовался ею к рычагу. Замок поддался. У Шаплена вырвался ликующий крик. Он увидел несколько принтеров. На рабочей поверхности микроскоп, грифели, кисти, рисы, на полках химикаты, тушь, штампы, под чехлами несколько сканеров — — прибор для ламинирования, аппарат для биометрии. Он зажег лампы дневного света и выключил свет в коридоре. Закрыл дверь. — Настоящий печатный цех. Вдоль стен стопы бумаги, листы пластика, тоноры, штампельные краски, ультрафиолетовая лампа. И еще одно чудо. Теперь он вспоминал все. Навыки возвращались к нему так же легко, как к пловцу, погрузившемуся в воду после 30-летнего перерыва. В чем тут дело? Следует ли отнести это мастерство ремесника насчет его культурной памяти? И другое объяснение он избавился от таинственного имплантанта. Это освободило его настоящую память. Сейчас не время об этом думать. Он запустил принтеры, включил другие машины. Один с другим он обретал все свои навыки. Как отсканировать паспорт любое другое удостоверение как вытворить водяные знаки или флюоресцентные полоски, позволяющие установить подлинность документов, чтобы затем создать новый без всяких опознавательных знаков. Он вспоминал, как сам переделывал свои приборы, чтобы копировать микроскопические знаки, исключающие самовозможность подделки, как уничтожал встроенные системы, придуманные производителями сканеров и принтеров, чтобы избежать изглажения фальшивок, как скрывал неразличимые невооруженным глазом серийные номера, которые наносят каждый копир, чтобы можно было отследить происхождение любого документа. Теперь он понимал, почему Юсеф не стал его убивать. Он был гением фальшивок, асом в подделке документов. Его руки дороже золота. Он наткнулся на новые сокровища. Это был деревянный ящик с отделениями размером метр на метр, похожий на старый каталожный ящик из библиотеки. Внутри хранились тщательно рассортированные, незаполненные удостоверения. Среди них были обещаны Юсефу французские паспорта. В каждом сложенный в четверо листок, на котором указано имя, фамилии и координаты будущего французского гражданина, дополненные фотографии. Все фамилии похожи на славянские. А уж морды. Настоящая галерея йети. Он скинул пиджак, включил вентиляцию, сел за рабочий стол. За ночь ему предстоит изготовить тридцать документов. Оставалось надеяться, что вместе со знаниями к нему Вернулись отработанные жесты, ловкость и уверенность. В воспоминаниях обрели четкие очертания. Его кредо-подделыватели, правила, которым он неизменно следовал, никогда не использовать данные реально существующих людей, никогда не мошенничать, не покушаться на кредиты и банки. Он, оно был другой крестовый поход. Он создавал новых французских граждан. Надев латексные перчатки, он взял за незаполненные документы электронный паспорта со значком, указывающим наличие чипа. Все по последнему слову техники. Он собирался приняться за дело, когда у него возникла новая идея. Наверняка неудачная, но уж поздно от нее отказываться. Обеими руками он откинул волосы. Там видно будет, а пока за работу. Надо спасать шкуру, ну-но. Флериме бабский изолятор. И беспокойный сон прервал гул голосов. Ряды шумели, говорили, топали. Она бросила взгляд на часы. Десять утра. Она встала и прижала сухом к двери. Гомон нарастал. Заключенные казались возбудораженными. Похоже, пятница здесь день свиданий с родными. Она была вернулась в постель и вздрогнула, услышав, как щепнул запор. На пороге стояла надзирательница. Ее переводят в другую камеру, хотя засадить в карцер. Срочно везут к судебному следователю. За несколько секунд она перебрала все варианты. — Шатле, в ком свидании? — Ко мне пришли? — Ага, кто-то из родни. Внутри что-то оборвалось. У нее всего один родственник. — Так ты идешь? Анаис из... натянула куртку с капюшоном и пошла за надзирательницей. В коридоре она пыталась приноровиться к шагу других женщин. Тени в тренировочных костюмах, черных чедрах и длинных широких бубу. -бу. Взрывы смеха, шарканье кроссовок, дорога в комнату свиданий, показалось, она из бесконечной. Лишь удары собственного сердца толкали ее вперед. Тошнота подкатывала горло. И она и не заметила, как казалось во вчерашнем коридоре. Застекленные отсеки, решетки на окнах, двери из многослойного стекла. Но сегодня атмосфера здесь совсем другая. В кабинах смеялись дети, в стену зрялся мяч, плакал младенец. Больше похоже на яс, чем на тюрьму. Надзирательница остановилась, открыла дверь. Мужчина, ждавший она из-за столом, вернулся. Это не был ее отец, это был Матиас Фрер. Каким-то чудом ему удалось пробраться сюда, миновав все проверки, контрольные пункты, досмотры. — Вам отсюда не выйти, — сказала она, садясь напротив. — За меня не волнуйтесь, — ответил он спокойно. Она втянула голову в плечи, держала руки между колен, глубоко вздохнула. Это был ее способ найти в себе силы, чтобы справиться с неожиданностью. Она представила, как выглядит со стороны. Сосунувшимся лицом, растрепанное, грязное, одет чуть не в больничную робу. Она подняла глаза и решила, что это не имеет значения. Вот он здесь, перед ней похудевший, израненный, нервный, дорогой одежде, но с разбитой физиономией. Она и так долго ждала этой минуты, хотя и не верила, что она наступит. «Нам да, многое надо обсудить», — произнес он все так же спокойно. Яркими вспышками замелькали воспоминания. Вот он бежит прочь по холу Марсельского суда, пробирается между трамваями в Ницце, на вытеружено убийце на улице Монте Ламбер. «Вот только времени у нас всего полчаса», — продолжал он, указывая на настенные часы позади себя. «Кто вы сегодня?» «Ваш брат». Это ее рассмешило. Все так же, втягивая голову в плечи, она потерла ладони одну, а другую, словно мерзла и страдала от ломки. — А как же документы? — Это долгая история. — Я тебя слушаю, — сказала Анастасия, переходя на ты. Матиас Фрер, тот, кого она называла этим именем, перечислил все три убийства. Минотавра, Икара, Урана. Объяснил, что страдает синдромом пассажира без багажа. Назвал три личности, которым ему довелось побывать. Психиатр Фрер с января 2010 года. Продяга Янур с ноября по декабрь 2009 года. Безумный художник-нарцисс сентября по октябрь. В целом ничего неожиданно Она уже догадалась обо всем, или почти обо всем. Но кое-что узнала только сейчас. Фрер первым оказался рядом с трупом Икара. Жестянка его видел на берегу. Кроме того, русское слово «матрешка» играло в этом деле очень важную роль, но какую он не знал. «Ну, а кто ты теперь?» — спросила она. «Тот, кто был до нарцисса. Некто по имени Ноно». -но. Она нервно расхоталась. Он улыбнулся в ответ. «Арно Шаплен! Я был им не меньше пяти месяцев. И чем же ты занимался?» «Не стоит об этом». Он перечислил все покушения, которые пережил с тех пор, как сбежал из Бордо. Всего пять. Как будто он был неуязвим или ему невероятно везло. Повсюду, под любым именем его настигали люди в черном. Эти типы посильнее полицейских. Во всяком случае, по проворне. конец Фрэрс сообщил кое-что действительно важное. Когда в отель Дьо после его задержания ему сделали рентген, оказалось, что под его носовой перегородкой у него имплантант. Разбив себя, нос он сумел его извлечь. он разжал кулак. На лдоне блестела крошечная хромированная капсула. Что это? Доктор Вотель-Дьо предположил, что это прибор для введения лекарств или микронасос из тех, что используют эпилептики или диабетики. устройство которые вживляют в тело, чтобы измерять физиологические показатели в режиме реального времени и при необходимости вводить препарат. Хорошо бы только узнать, какой именно препарат и как он на меня действует. Это выглядело полным бредом. Она из что-то припомнила. Убийцы... Патрика Бонфиса проследили за его трупом до самого морга при институте судебной медицины в Рангее, так затем, чтобы вскрыть его нос. Вывод напрашивает сам собой. Им нужен был имплантант, скрытый под носовой перегородкой рыбака. Фрейер и Бонфис подвергались одному и тому же воздействию. Фрейер Януш говорил все быстрее. В этом потоке слов ясно звучала одна навязчивая идея. Он хотел убедить ее в своей невиновности. Вопреки очевидным фактам доказать, что он не убийца с Олимпом. Мне кажется, я сам выслеживаю преступника. Я не убийца. Я ищу убийцу. И ты его нашел? Даже не знаю. Похоже, каждый раз, когда я подбираюсь к нему слишком близко, я теряю память. Как будто то, что я узнаю, закорачивает мой мозг. Так что я обречен начинать расследование снова и снова. С нуля. И она и своеобразила, как он выкладывает свои доводы судье. Тюрьма или психушка ему гарантирована. Она смотрела на него и все, не могла поверить, что видит его наяву. Это не плод ее воображения. Она столько грезила о нем, что он стал ее наваждением. За две недели он постарел несколько лет. глубоко запавшие глаза их радочно горели. На расквашенном израненном носу несколько пластырей. Ей пришло в голову, что каждая из его личности чем-то его отметила. Он все еще походил на психиатра, с которым она была знакома, но в нем сохранилось что-то от бродяги. В срачках трепетала искра безумие, скорее Винсент Ван Гог, чем Зигмунд Фрейд. Пока еще рано судить, что оставит ему наследство Арно Шаплян. Наверное, элегантность. Нынешний тщательно продуманный костюм ничем не напоминал его облик в трех прежних апостасиях. Она прывисто взяла его за руку. Прикосновение оказалось таким приятным, что она тут же отдернула ладонь. Удивленный фрэр умолк. Анаис всклинула на часы. Времени не выбрес. Она торопливо заговорила, рассказала о Метисе, о его военном прошлом, о том, как из химического предприятия он превратился в фармацевтическое. Холдинг стал одним из крупнейших производителей психотропных средств в Европе. Затем она упомянула о секретных связях между этой группой и силами национальной обороны – и, наконец, высказала убеждение, именно сейчас окончательно созревшее, одна из лабораторий группы МетИС испытывала на нем, на Патрике Бонфисе, равно как на других подобных кроликах какое-то микроскопическое устройство, содержащее препарат, который дробил их личность, вызывая что-то вроде цепной реакции, серийное диссоциативное бегство от реальности. Фрэр принимал каждый факт как удар кулаком в лицо. Чтоб добить его, она описала могущество Метиса, не боявшегося ни закона, ни государственной власти, поскольку и стойки его крылись в самих этих структурах. Она подвела итоги. По неизвестной ей причине Холдинг решил провести чистку, уничтожив своих подобных. Метис использовал профессионалов, чтобы устранить их всех. Его, Патрика Бонфиса и, наверное, многих других их занесли в черный список. Стиснув зубы, Фрер принимал удар. Она и смолкла. Она словно стреляла по машине скорой помощи. У них осталось всего две минуты. Она вдруг сообразила, что они забыли, о предосторожностях не подумали о камерах наблюдения, о микрофонах, возможно, записывавших разговор, об охранниках, способных опознать его или получить предупреждение извне. Мне очень жаль, сказал он в заключение. Она из не поняла, что она имеет в виду. Ведь только. Что она зачитала ему смертный приговор? Не сразу она сообразила, что он говорит о следственном изоляторе, о том, как это дело отразится на ее карьере, о хаосе, в который она добровольно погрузилась. — Это мой выбор, — прошептала она. — Тогда докажи. Фрер взял ее ладонь и сунул на нее сложную бумажку. — Что это? — Время и дата звонка, полученного шапленом на домашний телефон в конце августа. Крик о помощи я должен установить личность звонившей. — Анаиз вздрогнула. — Номер засекречен, — продолжал он. — Это последний звонок, полученный мною в роли шаплен. На следующий день я сменил личность. Мне надо найти эту женщину. Анаиз взглянула на свой сжатый кулак. Сердце билось с перебоями и душила разочарование. — Я записал еще один номер, — продолжал он, понизив голос. — Мой новый мобильный. Могу я на тебя рассчитывать? Она украдкой сунула записку в карман треников, уточнила. — Шаплен тоже искал убийцу. — Да, но по-другому. Он использовал сайты знакомств в частности, один клуб датинга, саша.ком. Не слышал о таком? Нет, Анаис, этот номер. Нужно найти звонившую. Я должен поговорить с этой женщиной, если еще не поздно. Анаису ставилась с его красневшие глаза. какой-то миг она смерти соперницы, но тут же вырвала эту опухоль из своего сердца. С трудом выговорила. Ты ради этого пришел? Прозвучал звонок. Конец свидания. С усталой улыбкой он поднялся. Несмотря на потерянные килограммы и прибавившиеся годы, лихорадочный взгляд и разбитый нос, он по-прежнему излучал неотразимое баяние. Не говорит чепухи. Сразу после свидания Анаис попросила разрешения поговорить по телефону. На практике это означало, что им придется сделать крюк, заглянув в северное крыло изолятора, где к стене были прикручены телефонные аппараты. Надзирательница не возражала. Она еще не приноровилась к режиму усиленного надзора. Был час прогулки, и у телефонов не оказалось ни одной зайчки. Она из-под памяти набрала номер. Надо поторапливаться, пока она не впала в депрессию. Выплакаться она успеет у себя в камере. Ну, увидела с матью Фрером, а толку? Обычная полицейская рутина. Профессиональное сотрудничество и точка. «Элло, Лекос?» «Это Шатле». — Анаис, во что ты вляпалась? — Новости о перестрелке в ее аресте достигли его — Долго рассказывать. Чем я могу помочь? Она оглянулась на надзирательницу, та расхаживала взад-вперед спиной к ней, лицом к широкому забранному решеткой окну. — Я тебе продиктую время и дату звонка за секречного номера и номер телефона, на который звонили. Пробей ими координаты звонившего немедленно. — Ты не меняешься, засмеялся. Ну, давай, выкладывай. Она назвала номер телефона, день и час. Услышала, как он переключился на другую линию. перед кому-то сведения вернулся к ней. «Мне тут звонил абдулатив Димун». Она не сразу сообразила, кто это. «Координатор из криминалистической службы в Тулузе. Воин пустынь». «Что ему нужно?» «Ты вроде бы посылала ему кучу дерьма с Марсельского пляжа». «Все это вылетело у нее из головы. Мусор найден и возле тела Икара. Он его исследовал?» Да. Просто мусор, принесенный прибоем. Но есть там кое-что любопытное. Осколок зеркала. Он считает, что это попал туда другим путем. Возможно, выпало из кармана убийцы. Почему? Потому что на осколке нет цветов соли. Он не из моря. Осколок зеркала. Настоящий прорыв, ничего не скажешь. Но это еще не все, продолжал Лекос. Они обнаружили на нем следы йодистого серебра. И что это значит? — Зеркало обрабатывали. Его специально погружали в йодистое серебро, чтобы сделать светочувствительным. Это старинная методика. кажется, ей 150 лет так изготавливали до геротипы. Что-что? При тече фотографии. Я уточнял. Отполированные, покрытые серебром зеркало сохраняет отпечаток, отбрасываемый объективом. Затем обрабатывают парами и получают изображение. Когда появилась пленочная фотография, техника до геротипа, не позволявшая воспроизводить снимок, вышла из употребления, она давала только позитивные изложения без негатива. Димун что, думает, что ты зеркало носитель до Да, это дает нам потрясающую зацепку. Не считая нескольких фанатиков, никто больше не пользуется этим методом. Ты уже что-то выяснил? Займусь этим немедленно. Отыщи мне организацию в которой стоят эти типы, список всех, кто еще применяет эту технику. Продолжая говорить, она вдруг совершенно отчетливо представила себе, как поступает убийца. Он убивает. При этом он разыгрывает один из греческих мифов. Затем запечатлевает его всего один раз и в единственном экземпляре на покрытом серебром зеркале. Ее охватила дрожь. Где-то наверняка... Существует помещение, где хранятся эти ужасающие изображения. Они словно отпечатались в ее мозгу, посверкивая в полумраке. Зарезанный Минотавр, обгоревший Икар, оскопленный Уран. Кто? Следующий. Я получил информацию по твоему номеру. Езди записать. Ага, в голове. Полицейский сообщил ей имя координата таинственной собеседницы Арна Шапляна. Они ни о чем не говорили, но ее словно током ударило. Она поблагодарила лекоза, взволнованная этим источником тепла, от которого ее отделяло пятьсот километров. — Как мне с тобой связаться? — Никак. Я сама разгребу это дерьмо. Повисло молчание. Лекос не знал, что еще сказать. Она избросила трубку, чтобы не разрыдаться. Она вернулась к надзирательнице и просила оказать еще одну любезность — позволить использовать оставшееся от прогулки время. Та вздохнула смерил ее взглядом, потом, вероятно, вспомнив, что она и сама служит в полиции, направилась во двор. В Анаис внутри все пылало. Новая зацепка с догеротипами придала ей сил. Ее без силы, что она сидит вот здесь, в заперти, когда расследование вот-вот сдвинется с мертвой точки. Возможно, это ничего не даст, а, может быть, дело и выиграет В одном шатле не вспомневалась. Этот след она прибережет для себя. Солина, ни слова. Доносившийся снаружи шум прервал ее размышления. Надзирательница только что открыла последнюю дверь. Женщины о чем-то разговаривали, прогуливались подругу в окружении прямоугольников, скопанной земли, баскетбольной корзин и бетонного стола для пинг-понга. Но эти декорации никого не могли обмануть. Поле зрения ограничивались стены, колючая проволока, кабели. Заключенные оставались заключенными, оплывшие дряблые фигуры. Потасканные лица, словно ручки ложек, истертые к долгим употреблением, застряли из-за того, что стали смертоносными. Ледяной ветер, казалось, разносил отравленный воздух камер, запки жратвы и немытого тела. Она засунула руки в карманы и вновь влезла в шкуру офицера полиции. Следила за группами, парами, одиночками, выискивая подходящую цель. Заключенные четко делились на две категории. Принадлежность к одной из них читала в своих лицах и позах, и походке. Хищницы и сломленные. Он направилась к четырем магребянкам, ничуть не похожим на жертв судебной ошибки. Бой бабы, из которых тюремная машина еще не высыла все соки. Хотя позади, да и впереди у этих женщин ни один год тюрьмы, их ярость ничем не погасить. Привет. Ответом ей стало тяжелое молчание. Никто из них даже не шелыхнулся, только глаза сверкнули черным блеском, таким жестким, как асфальт у них под ногами. «Мне нужен мобильный». Женщины переглянулись, потом раскатались. «Может, тебе еще документы предъявить?» Новости здесь расходятся быстро. Все уже знали, что она легавая, ненавидели и сторонились ее. «Мне надо послать смс-ку, я заплачу». «Сколько, сучка?» Одна из них взяла переговоры на себя. Из-под расстегнутой куртки выглядывала простая майка в вырезе, которой виднелись разъяренные драконы на груди и майорийские татуировки на шее. даже не пытался сблифовать. Пока нисколько. Я на мели. Тогда отвали. На воле вам пригожусь. Я здесь не застряну. Все так говорят. Да, но в этом дворе одна я из полиции. Легавые долго не сидят. Напряженное молчание. Девицы украдкой переглянулись. Идея медленно возревала у них в головах. И чего... — спросил, наконец, женщина-дракон. — Найдите мне мобильный. Как только выйду, сделаю что-нибудь для вас. — Да срать он тебя хотела, — бросил та в ответ. — Сви где хочешь, детка, но ты упускаешь шанс. Твой, твоих братьев, твоего парня, кого угодно. Я тебе клянусь, как только выйду, поговорю с судьями, прокурором и легавыми. По ее более были тяжелые паузы. Она почти слышала, как вращаются шестеренки у них в мозгу. У них не было ни единой причины ей верить. Но в тюрьме по неволе живешь надеждой. Четыре женщины, засунув руки в карманы, кутались в дрянные куртки. Под одеждой угадывались дрожащие от холода тела. Анаис наставила. — Всего одна смс. Займет пару секунд. Клянусь, я за вас похлопочу. Они снова переглянулись. Обменялись каким-то знаками. Трое из них столпились возле Анаис. Она была решила, что ее сейчас отметелит, но замки просто заградили ее. И тут драконши выступила вперед. Разгоряченная, присмыкающаяся распластала свое смуглой кожи. Она и сопустила глаза. К ладони из Эчки скотчем был прикреплен мобильный. Она и схватила телефон. Быстро напала смс -ку. Кроме рассекреченного номера она написала Париж 75209 на Британской улице 64 Медина-Малауи. Погребавшись, добавила Удачи! Набрала номер Фрера и нажала на отправить. Какая же надура!